Глава двенадцатая Для Марии последние дни складывались не очень хорошо. Практика боевых искусств почти прекратилась, то же самое касалось и магического обучения. Наставник, казалось, полностью сфокусировался на закрытии разрыва в барьере, которые создали монстры. «Еще одно чудо проклятых земель выцветания». Впервые появились твари, способные так легко преодолевать великие магические барьеры. И самое отвратительное — делать это не в одиночку, а вместе с целой Ордой. Этого ли хотели дядя с отцом, когда вели к поясу неуправляемых монстров? Что бы произошло, если бы в Орде оказались поводыри, управляющие ею? Теперь, с появлением таких опасных монстров, защита поясов любых поясов, станет намного тяжелее и опаснее. Уже не получится отсидеться за барьерами, ожидая, когда орда пройдет мимо, и вылавливая лишь особенно сильных или настырных одержимых тварей, что сумели пролезть внутрь пояса. Предполагали ли это Заславские или те, кто их поддерживают? Или другие великие семьи? Мария не знала ответа на этот вопрос. Пока она просто делала свою работу, но дала себе обещание как следует поговорить с отцом и с дядей. Оставлять это все вот так... просто неправильно. Из-за сильной занятости и постоянного присутствия рядом с проломом, Мария выпала из жизни. Ей казалось, что кроме этого бесконечного манипулирования магической энергией и работы с наставником, ничего больше нет. Она не видела лучшую подругу, которая сейчас также была занята восстановлением родового гнезда Вороновых. Не видела мастера, занятого вместе с Георгом зачисткой города и прилегающих к нему территорий от спрятавшихся монстров и их кладок. Наконец... В один из самых обычных дней, которые ничем не отличались от всех предыдущих, она решилась поговорить с Михаилом, чтобы тот разрешил ей хоть немного снизить нагрузку в один из следующих дней. Даже не для того, чтобы с кем-то встретиться или подобного, а просто на сон. Маше хотелось нормально выспаться, и даже ее усиленное за почти два года практики боевых искусств тело уже не выдерживала взятых на себя нагрузок. В отличие от Михаила, именно ей приходилось прогонять через себя огромные объемы дикой мины, преображая ее в нормальную магическую энергию, которой уже пользовался сам наставник для укрепления и восстановления великого барьера. Вот только их разговору так не суждено было состояться. В середине дня Михаил вдруг резко остановил поток магической энергии, подав сигнал Маше, чтобы она прекратила работу. Он застыл на месте, прислушиваясь к чему-то. Наклонил голову. В этот момент вокруг оплота магии начали стремительно закручиваться волшебные знаки, которые были заметны лишь если смотреть на мага с помощью специальной техники. Мария замерла, углядываясь в их реглифов и то, какое плетение они создавали. Очевидно, поисковая магия и очень сильная. Наставник что-то почувствовал и решил проверить себя с помощью поискового заклинания. Что-то не так, вдруг встрепенулся Михаил, возвращаясь в реальность. Я чувствую, как магическая сила скапливается где-то рядом. «Нужно уходить!» Он подал знак стражам, что находились неподалеку. «Особое внимание! Потенциальная опасность!» Маша хорошо знала условные обозначения, используемые стражей и разведчиками пояса. «Это значит, что наставник считал происходящее крайне опасным. Защитники и телохранители Марии появились рядом в ту же секунду». «Сейчас я попытаюсь связаться с группами прикрытия рядом с нами. Приготовьтесь к возможным проблемам», — тихо сказал он людям и, дождавшись молчаливых подтверждений, на мгновение прикрыл глаза, чтобы переговорить с бойцами, что находились на дальних подступах к месту прорыва. А уже в следующую секунду мир вокруг них вдруг содрогнулся от невероятного по силе магического удара. Мария лишь успела заметить, как в самый последний момент Михаил использовал какое-то сложное плетение, накрывая всю группу мощнейшим магическим щитом. Реальность, что находилась за пределами этого щита, лопнула, яркий свет ударил по глазам, а от взрывной волны и грохота спасло лишь каскадное плетение Михаила. Последний в этот момент как раз укрепил щит и тут же ударил в ответ чем-то похожим на волну искажений, ушедшую куда-то в сторону одного из холмов. — Старший! «Старший — рявкнул он на главного стража, находящегося рядом. — С этими я сам справлюсь. Берите наследницу и уходите. Я прикрою. Доведите ее до города и особняка Вороновых. — Да, мастер. Тот же кивнул предводитель стражи и, подхватив под руку Машу, поспешил в направлении города. Михаил же, не теряя времени, ударил по противнику, который перестал скрываться и хорошо ощущался одним из сильнейших своих заклинаний. Холм, где находился враг, в буквальном смысле вывернула. Из земли рванули тысячи острейших земляных кольев, огромных размеров, протыкая все, до чего ему удавалось дотянуться. В одну секунду возвышение превратилось в подобие ежа. Только вот Михаил хорошо понимал, что этот удар лишь ненадолго отвлечет его противников, среди которых был даже такой же оплот магии, и сразу несколько архимагов. Невероятные силы, если вдуматься. Чувство опасности резануло по нервам Михаила, предчувствие забило на батом в голове, и Мак тут же использовал одно из универсальных защитных плетений, которое когда-то лично разрабатывал в течение нескольких месяцев. По голове словно бы ударило чем-то тяжелым, горло отвратительно сдавило. Враг использовал какой-то магический контроль одновременно с крайне хитрым и паралитическим ядом, распыленным в виде аэрозоля рядом. Первое должно было отвлечь, а второе — убить. «Легко не будет», — мелькнула у него мысль одновременно, он потянулся к маяку, который ему передал Александр Заславский, и тут же активировал его. «Пора» это основная атака врага и мятежники повели в нее всех и все что у них было столб яркого света рванул от михаила к самому небу маяк заработал в полную мощь теперь дело за заславскими и иваном владимировичем ловушка должна была вот вот захлопнуться это же кажется поняли и противники Они поставили все на эту атаку и уже не могли повернуть назад, потому решили додавить Михаила до того, пока к нему прибудет подкрепление. Сразу несколько сильнейших магических ударов рухнули на оплот, из-за чего его преграждающий щит не выдержал, лопнув на множество осколков. Земля рядом со щитом оплавилась, в одно мгновение превращаясь в мешанину из волшебных нитей. Мужчина почувствовал во рту вкус крови и лишь криво усмехнулся. Ставки повышаются, и он готов показать предателям много интересного, чему научился за эти годы. «Ну уже идите сюда!» — рявкнул он, чувствуя, как сюда на огромной скорости приближается группа сильнейших магов большинство из которых буквально источали безумную магию, одержимой Аминой, что предали великие семьи. Мария же в это же время бежала через лес в сопровождении своих стражей. Уже как минимум один из них оказался сражен внезапным ударом появившихся одержимых. Малая группа безумных магов возникла слишком уж неожиданно и сумела ударить до того, как стражи успели среагировать на новую опасность. Пускай враги были относительно слабы, это все равно стоило жизни одному из телохранителей Марии. Сердце девушки в этот момент сжалось, она знала погибшего слишком хорошо. Больше десяти лет он находился рядом с ней и умер из-за нее. «Госпожа, быстрее нужно уходить!» Рядом появился глава стражи, потянул ее за собой. Он не дал Марии увидеть лицо умершего человека. «Не первый раз кто-то умирает рядом со мной, но впервые я вижу это собственными глазами». Мелькнула мысль у нее, и от равнодушия Мария внутренне содрогнулась. «Неужели она такая?» Неужели действительно окружающие ее простые люди — просто инструменты, которые мало ей интересны? Мария вспомнила те обвинения, что сыпали ей вслед люди, думая, что она не слышит. Получается, она все-таки безжалостная наследница великого клана, неблагодарная и заносчивая. А мастер? Он тоже лишь инструмент. Мария усилием воли сосредоточилась на том, что происходит сейчас вокруг нее. Не время для этого. И нет, она совершенно точно не такая. Мастер и другие люди ей не безразличны. Они те, кто помогают и спасают ее. Она благодарна и докажет это. Где-то вдалеке, там, где они оставили Михаила, раздался яростный взрыв. Земля под ногами Марию сколыхнулась и начала уходить прочь. От неожиданности девушка на полном ходу рухнула, больно ударившись рукой. Не помогли все тренировки с мастером и познания в боевых искусствах. Все вокруг нее пришло в движение. Мария успела заметить, как над головой пролетело несколько деревьев, вырванных с корнем. Рядом упал предводитель стражи. Мертвыми глазами, смотря куда-то у неба, на его груди стремительно расползалось кровавое пятно. Удивиться или испугаться она не успела, отчетливое чувство чужого, враждебного взгляда заставило ее двигаться. Она практически на автомате использовала дальний шаг, скользнув с его помощью за спину своих людей, которые уже пришли в себя и создавали что-то вроде боевого, магического построения. А впереди из дыма и пыли медленно выходили человеческие фигуры. Одержимые и маги-предатели. Больше десятка врагов. Мария видела, как они становились в полукруг мария заславская если хочешь остановить бессмысленное кровопролитие и смерти людей доверившихся тебе сдавайся сказал обычный с виду мужчина с горящими магическим пламенем глазами клянусь тебе ничего не угрожает, а твои люди получат возможность беспрепятственно уйти У Маши на мгновение даже мелькнула предательская мысль закончить все здесь и сейчас. Нужно просто шагнуть вперед и приказать своим людям остановиться. Тогда больше не будет смертей. Но эти мысли она тут же отбросила прочь. Одержимые, если дать им волю, убьют всех ради собственной силы и амины, а значит, все это просто уловки. Вместо ответа она подняла руку с мечом и направила его на одержимого, одновременно с этим в полголоса сказала своим людям, что уже сформировали боевое формирование. «По моей команде. Начали!» И первой шагнула, используя все тот же дальний шаг, оказываясь рядом с одним из крайних магов. Последний, судя по всему, находился на уровне защитника и попросту не успел вовремя среагировать. Одновременно с этим ударили своей магией и стражи. Миг, и вот уже все вокруг превратилось в хаос. Мария прыгала от одной фигуры врага к другой, обрушивая на них шаги звезд. Ее мечи и руки в момент покрылись чужой кровью, и если бы не рукоять, в оплетке которой использовалась кожа измененного магией Сома, он бы давно выскользнул из ее рук. Крики боли смешались с криками ярости и злости. Как и учил мастер, Мария не использовала свои глаза, когда пыталась поразить противника. Вместо этого она полностью полагалась на восприятие, благодаря чему ей было плевать на поднимающуюся пыль и дым от взрыва и магического пламени, полыхающего повсюду. Сколько прошло времени с того момента, как она вместе со своими людьми атаковала? Секунда? Минута? Час? Маша не знала. Она просто использовала дальний шаг, атаковала и вновь уходила шагом к своей следующей цели. Она постоянно чувствовала, как кто-то из ее стражей и телохранителей умирал в попытке прикрыть ей спину и каждый раз мысленно содрогалась, но, закусив губу до крови, продолжала свой кровавый танец. Лишь появление кого-то на самом краю сознания, знакомой ауры и промелькнувшее мимо несколько розовых лепестков заставили ее остановиться. «Мастер», — спросила она, увидев, как из пустоты в буквальном смысле появляется фигура сильнейшего практика этого мира, что она знала.